Когда бумаги были подписаны, или лесопилки навсегда ушли из ее рук, а Мелани подавала Эшли Ретту рюмки с вином, чтобы отпраздновать это событие, Скарлетт почувствовала себя бездоленной, словно продала одного из детей».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 «Тогда, значит, вы считаете, что все мои деньги грязные!» — воскликнула Скарлетт, начиная злиться. «Потому что на меня работали каторжники, и у меня есть салуны и... Она вдруг умолкла. Вид у обоих Уилксов был смущенный, а Ред широко улыбался. «Черт бы его подрал!» — в пылу гнева подумала Скарлетт. Он, как и Эшли, считает, что я опять суюсь не в свои дела. Так бы взяла и стукнула их головами, чтоб лбы затрещали. Она постаралась проглотить свой гнев и принять вид оскорбленного достоинства, но это ей не удалось сделать. «В общем-то, меня ведь это не касается», — промолвила она.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 Била дрожь, и ред, стоявшего, прислонясь к стене, и с усмешкой глядевшего на нее, она могла лишь сказать как можно более холодно, оскорбленным тоном. «Конечно, это ваше дело, Эшли, и я не помышляю учить вас, как и что делать. Но я все же должна сказать, что не понимаю вашей позиции и ваших суждений». «Ах, если бы они были одни».